«Идея уходит». Давайте объясню. Я не хочу сказать, что кто-то украл мои записи или стерся важный файл на компьютере. Я имею в виду, что исчезла живая душа моего романа. Разумная сила, одушевляющая любое яркое творческое начинание, улетучилась. Хочется сказать, как бульдозер в джунглях. Конечно, все исследования и записи, сделанные мной за два года назад, были на месте – но я сразу почувствовала, что вижу перед собой лишь пустую оболочку того, что не так давно было живой, пульсирующей сущностью. Я довольно упряма в таких вещах и просто так не бросаю свои проекты, так что несколько месяцев подстегивала этот трупик, пытаясь заставить снова работать, но все напрасно. Там ничего даже не теплилось. Это было все равно, что тыкать палкой в сброшенную змейную шкуру. Чем больше я возилась тем быстрее оболочка распадалась и обращалась в прах. Я поняла, что именно произошло, потому как сталкивалась с подобным и раньше. Замыслу надоело ждать, и он меня покинул. Могла ли я его винить? Ведь я сама нарушила договор в конце концов. Я обещала полностью отдавать себя написанию «Амазонки Эвелин», а потом изменила данному слову. Больше двух лет я не уделяла книге никакого внимания. Что оставалось делать замыслу? Просто сидеть и ждать, пока я его игнорировала? Может быть. Иногда идеи и правда ждут. Некоторые чрезвычайно терпеливые идеи могут годами и даже десятилетиями дожидаться, пока на них обратят внимание. А другие не будут. Ведь все идеи по натуре разные. Вот вы. Станете вы сидеть в заперти два года, если партнер пошлет вас подальше? Сомневаюсь. Так что отвергнутый замысел... «Поступил так, как поступили бы многие уважающие себя живые существа. Смылся. Все по-честному, верно? Ведь такова оборотная сторона договора с творческим началом. Если вдохновению разрешено неожиданно вас посетить, оно имеет право также неожиданно вас покинуть. Будь я моложе, потеря Амазонки Эвелин выбила бы меня из колеи» но на этом этапе своей жизни я имела довольно большое опыт общения с воображением и смирилась без лишних переживаний. Я могла бы оплакивать потерю, но не стала. Я же знала, каковы условия договора, и приняла их. Я понимала, лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это отпустить прежнюю идею и поймать другую, которая подлетит поближе. И лучший способ этого добиться – двигаться дальше, быстро, смиренно и с достоинством не впадать в панику по поводу того, что ушло, не дерзать себя, не гневаться на богов. Все это ничто что иное, как отвлекающие факторы, а вам не нужно отвлекаться. Если вам необходимо скорбеть, скорбите, но эффективно. А лучше всего просто с достоинством попрощаться с утраченной идеей и продолжать двигаться вперед. Найдите что-нибудь, над чем можно поработать, неважно что, но обязательно возьмитесь за дело. Не сидите сложа руки». Прежде всего, будьте готовы. Смотрите в оба, слушайте. Прислушивайтесь к своему любопытству. Задавайте вопросы, принюхивайтесь. Будьте открыты. Поверьте в этот удивительный факт. Идеи постоянно, каждый день ищут сотрудничество с людьми. Идеи разного рода так и скачут вокруг нас, проходят сквозь нас, пытаются привлечь наше внимание. Покажите им, что вы готовы к работе. И во имя всего святого – Постарайтесь не упустить следующую.